Двухмесячную таксу, при этом у меня нет денег. Щенка я приобрела в кредит, а молоко в кредит не отпускают. Где же, спрашиваю, этот несчастный щенок? В гостинице, естественно, я соорудила ему гнездышко. Из моего выходного костюма? Почему из костюма? Всего лишь из брюк. Собаки, говорю, тебе не хватало. Тася с удивлением посмотрела на меня. Это не мне, это тебе. Подарок в честь Дня Независимости. Ты же всегда хотел иметь собачку. Подавленный. Я с минуту разглядывал очертания домов на горизонте, затем вдруг слышу. Молоко ты купишь по дороге, а вот как насчет сигарет? Я очнулся и говорю, а не рано ли ему курить? В ответ раздается не и вообще слезай, что это за сцена на балконе? Пора обедать, если, конечно, у тебя имеются деньги. Мы виделись с Стасей почти ежедневно. Часто просыпались рядом у одной из ее знакомых. Прощаясь, договаривались о новой встрече. Постепенно наш образ жизни разошелся с давними университетскими традициями. Прекратились шумные вечеринки с разговорами о Хингуэе, Джойсе и тибетской медицине, остались в прошлом черствые бутерброды с кабачковой икрой, забыты были жалкие поцелуи на лестнице. Наконец-то реализовались мои представления о взрослой жизни, об искушениях, чреватых риском, о неподдельном скептицизме 30-летних женщин и мужчин, об удовольствиях, которые тогда еще не порождали страха. Круг Тасиных знакомых составляли адвокаты, врачи, журналисты, художники, люди искусства. Это были спокойные, невозмутимые люди, обладавшие, как мне представлялось, значительным достатком. Они часто платили за меня в ресторане, брали на мою долю театральные контрамарки, предоставляли мне место в автомобиле, если компания отправлялась на юг. Они вели себя доброжелательно и корректно, хотя я все же понимал, что один без Таси не могу считаться их другом. Разглядывая этих людей, я старался угадать, кто из них тайно преследует мою девушку. При этом, должен заметить, вели они себя учтиво и непосредственно. Да и не принято было здесь иначе выражать свои чувства. Долго я не мог понять, что объединяет этих столь разных людей. Затем уяснил себе, что принципы их вольного братства — достаток элегантности на отношение к жизни. В те годы я еще не знал, что деньги — бремя, что элегантность — массовая уличная форма красоты — что вечная ирония – любимые, а главное – единственное оружие беззащитных. Все они, разумеется, нравились женщинам. Завистники считают, что женщин привлекают в богачах их деньги, или то, что можно на эти деньги приобрести. Раньше я так думал, но затем убедился, что это ложь. Не деньги привлекают женщин, не автомобили и драгоценности, не рестораны и дорогая одежда, не могущество, богатство и элегантность. а то, что сделало человека могущественным, богатым и элегантным. Сила, которой наделены одни, полностью лишены других. Тася как бы взошла над моей жизнью, осветила ее закоулки. И вот я утратил спокойствие. Я стал борющимся государством, против которого неожиданно открыли второй фронт. Раньше я был абсолютно поглощен собой. Теперь я должен был заботиться не только о себе, а главное — любить не только одного себя. У меня возникла, как сказал бы Лев Толстой, дополнительная зона уязвимости. Жаль, что я не запомнил, когда это чувство появилось впервые. В принципе, это и был настоящий день моего рождения. Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Тащиных друзей. Разумеется, эти люди меня не попрекали и вообще проявляли на этот счет удивительную деликатность. Возможно, из презрения ко мне. Короче, я болезненно переживал все это. Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне 4 рубля, пока Тася заказывала автомобиль. Видно, догадался о чем-то по моему растерянному лицу. Помню, меня травмировала сама эта цифра, 4. В ней была заложена оскорбительная точность. 4 рубля — это было, как говорится в математике, необходимо и достаточно. Что может быть оскорбительным? Сначала я продал мою жалкую библиотеку, которая чуть ли не целиком умещалась на тумбочке в общежитии. Потом заложил в спортивный костюм и часы. Я узнал, что такое ломбард, с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. Пока Тася была рядом, я мог не думать об этом. Стоило нам проститься, и мысль о долгах выплывала, как туча. Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться, всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка преступна. Занимая деньги, я не имел представления о том, как буду расплачиваться. В результате долги стали кошмаром моей жизни. Карман моего пиджака был надорван. Мои далеко не лучшие, однако единственные брюки требовали ремонта. Разумеется, я мог бы подрабатывать, как и другие, на станции Московская товарная, но это значило бы оставить Тахи без присмотра, хотя бы на 5-6 часов. Короче, это было исключено. Всех людей можно разделить на две категории, на две группы. Первая группа – это те, которые и спрашивают, вторая группа – те, что отвечают. Одни задают вопросы, а другие молчат и лишь раздраженно хмурятся в ответ. Я слышал, что пятилетние дети задают окружающим невероятное количество вопросов, до 400 вопросов за день. Чем старше мы делаемся, тем реже задаем вопросы. А пожилые люди их совсем не задают, разве что профессора и академики студентам на экзаменах, причем ответы академикам заранее известны. Человека, который задает вопросы, я могу узнать на расстоянии километра. Его личность ассоциируется у меня с понятием неудачника. Стасины друзья не задавали ей вопросов. Я же только и делал, что спрашивал. Почему ты вчера не звонила? Не могла. А может, не хотела? Не могла. К нам приходили гости, тетка с братом. И ты не могла позвонить? Я же позвонила сегодня. Не могла этого не делать? Перестань. Ладно, не позвонила и ладно, важно другое, важно, что ты не захотела позвонить, могла и не захотела, и так далее. К этому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась. Тася же и раньше была не успевающей, в деканате заговорили про наш моральный облик. Я заметил, когда человек влюбленный у него долги, то предметом разговора становится его моральный облик. Особенно беспокоил меня зачет по немецкой грамматике. Сначала я вообще не думал об этом, затем попытался одолеть эту самую грамматику штурмом. В результате безоблачно ясное неведение сменилось искусительным тревожным полузнанием. Все немецкие слова звучали для меня одинаково, разве что кроме имен вождей мирового пролетариата. Странные мечты я лелеял. Фантастические картины рисовались моему воображению. Дело в том, что у преподавательницы немецкого языка Инны Клементьевны Гаук был 16-летний сын. Так вот, иду я раз по улице, вижу бедного мальчика, обижают здоровенные парни, Я задеваю драку с этими хулиганами, на их крики о помощи сбегается вся местная шпана, кто-то бьет меня ножом в спину, беги, шепчу я малолетнему галку. последнее, что я вижу, трещины на асфальте, последнее, что я слышу, рев не от ложки. Темнота. Инна Клементина навещает меня в больничной палате. Вы спасли жизнь моему Артурке. Пустяки, говорю я, но вы рисковали собой, естественно. Я в неоплатном долгу перед вами, забудьте. И все-таки, что я могу сделать для вас, когда я приподнимаюсь, бледный, обескровленный, худой, и говорю, поставьте тройку. Фрау Укоризненно грозит мне пальцем. Вопреки моим правилам, я иду на этот шаг, при этом надеюсь, что вы еще овладеете языком Шиллера и как только снимут швы. Кстати, оба воспевали мужество. Я слабо улыбаюсь, давая понять, насколько мне близка эта тема. Ауфвидер Зейн. произносит именно Клементьевна. «Чао!» — говорю я. Говорю я в ответ. На самом деле все происходило иначе. После долгих колебаний я отправился сдавать гнусный зачет. Мы с Инной уединились в небольшой аудитории. Она вручила мне листок папиросной бумаги с немецким текстом. Я изучал его минуты четыре. Само начертание букв стоило враждебности. враждебность. Особенно раздражали меня две пошлые точки над «ю». Вдруг непроглядная тьма озарилась мерцанием знакомого имени, Энгельс. Я почти выкрикнул его и снова замолчал. «Что вас смущает?» — поинтересовался Инна на. – «Меня?» «Вас, вас!» — я наугад ткнул пальцем. «Майн гот, это же совсем просто!» «Хатта гиганген! Плюс к вам фертектат Коротко и ясно, думаю. Слышу голос Инны Клементин. «Так что же вас затрудняет? Переводите сразу, ну? Не читая?» Читайте про себя, вслух не обязательно. Тут, видите ли, что? Тут, откровенно говоря, в чем дело? Тут, извиняюсь, не по-русски. Вон! крикнула Фрау неожиданно звонким голосом. Вон отсюда! Я позвонил заведующему спортивной кафедрой, попросил его добиться отсрочек. Мартиросян в ответ твердил, ты подавал известные надежды, но это было давно. Сейчас ты абсолютно не в форме. Я все уложусь, и ты начнешь работать. Через месяц первенство буревестника в Кишиневе. Разумеется, я обещал поехать в Кишинев. Хотя сама идея такой поездки была неприемлемой, ведь это означало значило бы хоть ненадолго расстаться с Тасей. Казалось, все было против меня. Однако жил я почти беззаботно. В ту пору мне удавалось истолковывать факты наиболее благоприятным для себя образом, ведь человек, который беспрерывно спрашивает, должен рано или поздно научиться отвечать. Жили мы, повторяю, беззаботно и весело. Ходили по ресторанам. чуть ли не ежедневно, оказывались в гостях. Тасины друзья, как правило, внушали мне антипатию. Однако я старался им нравиться, реагировал на чужие шутки, преувеличенно громким смехом, предлагал свои услуги, если надо было пойти за коньяком. Тасю это раздражало. Кто-нибудь говорил мне, захватить стул из кухни. Тася, еле слышно, приказывала, не смей. Так она боролась за мое достоинство. Она внушала мне правила хорошего тона. Главное правило — не возбуждаться, не проявлять излишней горячности. Рассеянная улыбка — вот что к лицу настоящему джентльмену. Между прочим, суждения тащенных друзей не отличались глубиной и блеском. Однако держались эти люди не в пример мне снисходительно и ровно, что придавало их суждениям особую внушительность. Короче, чем большую антипатию внушали мне эти люди, тем настойчивее я добивался их расположения. Иногда я не заставал Ташу дома в условленный час. Бывало, ее замечали с кем-то на улице или в ресторане. Раза два я почувствовал, что ее интересует какой-то мужчина. С теми, кто ее интересовал, она держалась грубовато, как и со мной в первые часы знакомства. Помню, Тася сказала одному форцовщику: «Знаете, на кого вы похожи? На разбитого параличом удава, которого держат в зоопарке из жалости». Было предательство. Нечто подобное она когда-то говорила мне. Казалось бы, пустяк, а я целую неделю страдал от ревности и унижения. Страдая, я задавал ей бесчисленные вопросы. Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял нелепую вопросительную форму. «Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп?» Я хотел скомпрометировать Шульмана в Стасиных глазах, достигая, естественно, противоположного результата. Все мужчины, которых я знал, были Стасей приветливы и корректны. Все они испытывали к ней дружеское расположение. И не более того, однако жизнь моя была наполнена страхом. Я боялся, что все они тайно преследуют мою любовь. Я готов был драться за свою любовь и очень жалел, что это не принято. Не принято было в этом обществе размахивать кулаками. Ненавидел ли я эту жизнь? Отвечаю с готовностью, нет. Я проклинал и ненавидел только одного себя. Все несчастья я переживал как расплату за собственные грехи. Любая обида воспринималась как результат моего собственного прегрешения. Поэтому Тася всегда была невинна, а я все думал, если она права, то кто же виноват? Чувство вины начинало принимать у меня характер душевной болезни. Причем далеко не всегда это имело отношение к Тасе. у я заметил на улице больного мальчика, ковылявшего вдоль ограды. Наверное, в детстве он болел полиэмилитом. Теперь он шел, страшно напрягаясь и взмахивая руками, черты его лица были искажены. Потом он заговорил с девочкой в красных ботинках. Очевидно, хотел, чтобы она помогла ему взобраться на бетонную ступеньку. «Сам не может! Сам не может!» Девочка выкрикнула эти слова, тем умышленно бойким и фальшивым голосом, которым разговаривают худенькие младшеклассницы, не поправившиеся за лето. Мальчик еще раз неуклюже шагнул вперед, затем с огромной досадой выговорил, «У меня ноги больные!» И тут я почти упал на скамейку. Тася, медленно не оглядываясь, пошла вперед, а я все сидел». Так словно притворялся, что и у меня больные ноги. Короче, бежал я от этого мальчика своего несчастья. разве это я его искалечил? Помню, я увидел возле рынка женщину в темной старой одежде. Она заглянула в мусорный бак, достала оттуда грязный теннисный мячик, затем вытерла его рукавом и положила в сумку. — Леньки снесу, — произнесла она так, будто оправдывалась. Я шел за этой женщиной до самой лигушки. как мне хотелось подарить ее леньки самые дорогие игрушки. И не потому, что я добрый, вовсе не потому, а потому, что я был виноват и хотел откупиться. Я понимал, что из университета меня скоро выгонят. Забеспокоился, когда узнал, что еще не все потеряно. Оказывается, ради меня собиралось комсомольское бюро. Были выработаны какие-то рекомендации, чтобы мне помочь. Я стал объектом дружеского участия моих товарищей. Относились ко мне теперь гораздо внимательнее, чем раньше, мне искренне желали добра. И я до сих пор вспоминаю об этом с чувством благодарности. Мне рекомендовали учебники, из которых я должен был с легкостью почерпнуть необходимые знания. Со мной готовы были заниматься частным образом. Наконец Лёва Гуральник подарил мне свои шпаргалки, феномен виртуазной утонченности и кропотливого труда. Все было напрасно. По вечерам мы с Тася развлекались, Днем она готовилась к экзаменам, а я предавался тупой бездеятельности, на что, кстати, уходила масса времени. Я часами лежал на кровати, анализировал нюансы Тасиного поведения, допустим, ломал голову над тем, что она хотела выразить словами «можно подумать, что у тебя совсем нет кожи». Со дня знакомства наши отношения приобрели эффектный и выразительный характер. Похоже было, что мы играем какие-то фальшивые и навязанные окружающими роли.